Ну что, спросил Никич. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Да типа того. Ну, мы тогда к тебе, сказал Игорь. Сам видишь, где вас некуда. Ладно, сказал Кир. Много места не займёте. У тебя комната хоть есть своя? Найдётся, мать вам понравится, она добрая. Мы постараемся вести себя тихо, чино сказал Никич. Что я, полтергейст посуду бить? Может, это и надо, сказал Кир. Я вообще не понимаю, что надо. Вы ведь должны чего-то сделать, так? Ну так. Может, как раз посуду побьём? Он чувствовал себя очень странно. Вот станция Караблин, 100 км от Рязани. Вот на сырой после дождя платформе стоят двое в белой маскировке с полным вооружением, и он в зелёной летней форме с сумкой денег. Живая иллюстрация на тему Война приходит к нам. Однажды Киру, кстати, снился сон земли тёмно-синий ему было лет 12, что ли, или побольше он сидит в сквере около дома и понимает, что должен что-то сделать надо пойти к ребятам он бегает по лестницам звонит ко всем друзьям со своего двора но никто не открывает значит нужно что-то другое он кричит зывает их но никого нет может надо побежать на станцию купить билет уехать куда угодно До станции далеко, но он бежит туда, через синеющие сонные дворы, где лежат на снегу золотые квадраты окон. Очень много горящих окон, а на улице почти никого. Может быть, он вообще один на улице, потому что все уже сделали что-то, а он ещё нет. Надо торопиться. Он прибегает на станцию, но окошко кассы заколочено, и в углу стоит, греется у печки одинокий старик. Это как в компьютерной игре. Кирилл играл в такую в салоне. Надо что-то спросить, и старик ответит, но правильного вопроса никак не придумывается. Старик только качает головой. Кир бежит обратно и видит, что сквер волшебным образом изменился. Падает мягкий, пушистый снег. И как всегда, когда глядишь на падающий снег, кажется, что поднимаешься куда-то сам, и он поднимается. Значит, пока бегал на станцию, он действительно сделал что-то важное, но что не понимает сам. Главное произошло. И теперь он в этом снегу подлетает к какому-то жёлтому окну и знает, что это именно его окно, и так счастлив, что просыпается от счастья. Этот сон не повторялся, а жаль. Но понятно было, что если надо что-нибудь сделать, лучше не думать, а просто делать, тогда может быть получится само собой. Он попытался это объяснить Никиче, но тот с самого начала возмущался. Он вообще начинал спорить, не дослушав. Как твой? Это мой сон, только летом. Да нет, я тебе говорю, зимой. Какая зима? Летом сижу в лесопарке. У нас рядом с домом лесопарк был. Сижу, курю, надо куда-то пойти, а куда не знаю. И чего-то сделал. Не помню, помню только, что я как бы завис в этом лесопарке. Все ушли, а я гуляю. Уже вечер, и надо чего-то сделать. Так и не придумал, кажется. Врёте вы оба, сказал Игорь. Этого во сне хотели кончить. А поскольку были малы, то и не знали, как это сделать. «Ладно», — сказал Кир, — «пошли». Но чего-то я робею. Не так я думал вернуться, честно говоря. «А как? На своих двоих?» «Да не в ногах делал». «Я как-то думал, что мы кого-нибудь победим». «Блядь», — сказал Никич, — «живое еще чего-то хочет». «Я вот чего думаю», — сказал Кир. «Что, если у меня там менты?» «В смысле?» «В смысле засада». «Да ну ты что? Это как они быстро должны сработать? Они, небось, еще там опрашивают в дворе. Какой это был и как выглядел?» «Там только девчонки были», — сказал Кир. Одна всю считалку кричала. «Это его и была она верная», — сказал Игорь. Сам пошел машину мыть, а ее гулять вывел. «Да ну, не поверил Кир. Может, не его?» «Та, что кричала, не его», — сказал Никич. «Его дочку звать Иринка». Котелась мандаринка по имени Иринка. Ты откуда знаешь? не поверил Кир. Не можешь ты этого знать. Сам не знаю, откуда знаю, загадочно отвечал Никич. Мы покойники много чего знаем. И осталась пацанка сиротой. Слушай, Никич, не выдержал убить. Да мать Тереза прямо какая-то, ребёнок остался. У меня вот двое остались. Это что, Начфин виноват? Да никто не виноват. Ладно, бойцы, сказал Кир. Может, вы бы, правда, по старой памяти на разведку? Они замолчали. Он чувствовал, что с его стороны не совсем честно посылать их к нему домой. Какое-то в этом было что ли использование. Нельзя же использовать друзей, хотя бы и бывших разведчиков. Ими и так пользовались при жизни, а теперь они призраки. Но Кир в самом деле боялся идти домой. Было не то чтобы страшно, а жутко обидно. Он любил воевать но мечтал всё-таки вернуться. И вот вернулся. И повязали на пороге, на глазах у матери, которая уж точно ни в чём не виновата. Ты извини, Кир, выговорил Никич. Да ладно чего извини, все Нихуя тебе извини, всё понятно. Ни хуя тебе не понятно, взорвался Игорь. Что, мы не сходили бы? Но ну нельзя. Как нельзя? Но ну не можем мы от тебя оторваться. Так, на метр 2 в другую комнату в крайнем случае. Да я бы адрес сказал, причём тут адрес? Ну как это тебе объяснить? Солярис смотрел, смотрел давно когда-то, нудега. Ну вот там тоже были призраки. Пока куда к это рядом, у неё всё в порядке. А как вышел, и её начинает клинить. Она всюду за ним таскается, что в кают-компанию, что ещё куда даже срать. Ужас, сказал Кир. Ну ходил же я срать в поезде и ничего. Там ты рядом был. Пойми, мы не можем отрываться. Ну а это пока, может, потом. «Мы, короче, и рады бы. Это как с пулемётом этим сраным. Ты думаешь, я люблю его таскать? Я его оставить не могу». «Интересно», — сказал Кир. «То есть от вас никак не уедешь?» «Сами бы от тебя, мудака, уехали», — сказал Игорь. «Но как-то пока не выходит». «Ну ладно», — сказал Кир. «Вы не парьтесь, мужики. Я не против, в принципе». «Мы польщены», — сказал Никич. «Надо матери чего-то купить». «Только не шашку. Ради бога, не шашку», — заржал Никич. «Ей сколько лет?» – спросил Игорь. «Сорок четыре. Сорок пять», – поправился Кир. «Духи надо. Такие не особо сладкие». «Ладно», – сказал Кир. «Пошли, тут универсам близко». «Стоять!» – заорал мент, когда они пересекали площадь перед универсамом. Кир шёл впереди. Игорь с Никичем чуть сзади. Кто бы посмотрел, зрелище было прикольное. Кир с сумкой и шикарным турецким подносом. Никич в белом камуфляже с мухой и пулемётом, Игорь с автоматом и полным БК. Куда ходить в таком составе на бандитскую свадьбу? Тот там местный алкаш Витя провожал их восхищённым взглядом, типа, наши в городе. Стоять. Иди и не оборачивайся, тихо сказал Игорь. Стрелять буду. Хуй с ним, стой, сказал Никич. Кир остановился. Стоять, повторял цепыхавшийся мент. Кир знал этого мента. Это был мужик из соседнего дома двоюродный брат его одноклассника Кузнецова Пашки. Ты чего, Кир, сказал мент. Ты пришёл, блядь, никто не знает ничего. Тебя 3 года не было. Ты бы хоть проставился, Кир. Фу, блядь, сказал Игорь, вытер пот со лба. А говорят, мёртвые не потеют. Мудила, сказал Ники че менту. Хули ты разорался? Ты пушку ещё достань, пидор. Чего? спросил мент подозрительно. Через плечо ответил Ники, сплюнул. Тебе послышалось, сказал Кир влеть хуйня всякое слышится уже с этой работой. Когда вернулся-то? Да только что, я и дома ещё не был. Что, и главдя Васильный ещё не знает ничего? Не, ну я писал, но я хотел сюрприз. А то она встретила бы. Я знаю, что встретила бы, я сюрприз хотел, повторил Кир. Но ты мужиков-то соберёшь, посидим, расскажешь, ну а то, сказал Кир. Ну как оно сложится-то? Нормально, в принципе. Басаева не поймал. Его поймают, когда скажут, сказал Кир. Так бы давно поймали. Но там вообще как? Есть улучшение это? Бля, вот мудак, вздохнул Никич. Где их берут таких в менты? Экзамен что ли специальный? Они воевали, мама не горюй. Я не знаю про улучшения. Терпели, во сказал Кир. Про улучшения по телевизору говорят, а я там Шура, не смотрел телевизор почти. Мы разведрота были, нам скажут: "Пойдите разведайте". Мы идем и разведываем. Чисто, значит, чисто. Если не чисто, докладываем. А есть там улучшения, нет там улучшения. Это начальство видней, Шур. Они говорят, ненавидят нас всех. Пиздец просто. Я так думаю, Кир, их надо было всех огнеметами выжигать. Бля, вот ехал бы и выжигал, сказал Игорь. Выжигал, хуев. Огнеметами нельзя, Шур, сказал Кир. Американцы заругают. Но конец-то виден, спросил мент солидно. Как всякий политически грамотный житель, размышляющий о новых успехах родины. С таким пазом, как у тебя, точно не виден, заметил Никич. Скажи ему это, Кир. Мне тут жить ещё, огрызнулся Кир. Мент понял это в том смысле, что местные кавказцы вряд ли одобрят слишком оптимистичный ответ. Ой, блядь, да, сказал мент. Их тут развелось ужас. Всё держат. Моя бы воля, я всех бы Кир. А иди к нам потом, а? Отдохнёшь и иди. Вместе будем их тут на место ставить, а? Давно пора показать, кто хозяин, нет? Дом да пьяный, сказал Игорь. Ты только унюхал, спросил Никич. Между прочим, он дело предлагает, сказал Игорь. Ты подумай, Кир. Подумаю, ответил Кир. Ну ладно, иди. Клавдия Васильевна заждалась не бысь. Могу быть свободен? спросил Кир. Да ладно, не подъёбывай. Но если не проставишься, я тебя точно в изолятор заберу. И мент загоготал. Следовательно, в Багдаде все спокойно, подытожил Никич. Пиздуйте, жители Багдада, марш, марш. Ты как пельмени будешь? Спросила мать. Со сметаной или с уксусом? Кир молчал. Мать подошла и посмотрела на него испуганно. Сережа, я спрашиваю, ты пельмени будешь со сметаной или с уксусом? Со сметаной, сказал Никич. Точно, со сметаной, подтвердил Игорь. Со сметаной, глядя в пространство ровным голосом, попросил Кир. Ты же всегда с уксусом любил. О, господи, подумал Кир. Какая разница с уксусом, со сметаной? А с другой стороны, чего ты хотел? Ты хотел, чтобы она тебя стала расспрашивать, как там было? Во-первых, это всё равно нельзя рассказать, и многое, кстати, забывается. Вспоминается во сне. Главным образом ужас, а не какая-то конкретика. Также в «Гражданских снах» по первому году вспоминались не приметы этой жизни, а ее радости или тоска. Ужаса никак не расскажешь и злости не расскажешь. А бывало ведь на войне и счастье, его тем более не объяснишь. Счастье было, когда однажды не дождались команды, бардак в эфире, никто не знает, чего делать, и тогда сами вошли в Грозный и продвинулись на полкилометра, и убедились, что взять их в расплох ничего не стоит, очень просто, и вполне можно воевать, если поумному. Но это же не рассказать, верно. Вообще непонятно, о чём говорить с матерью. Вдобавок эти двое, они мешали. Мы мешаем, Кир, спросил Никич. Да ладно, ответил Кир. Ну, ладно так ладно, вздохнула мать и полила сначала сметаной, а потом уксусом. Получилось невыносимо. Такой избыток любви что в рот взять нельзя. Прошу, сказал Гир и сделал приглашающий жест. Я ела, сказала мать. Приглашал он, конечно, не её. Никич подошёл, нагнулся над пельменями и стал принюхиваться. Дым его угоден Господу, сказал он. Он буквально набит был такими фразочками, никогда не знаешь, откуда берёт и чего сейчас ляпнет. Не жтяк пельмешки заметил Гир. Готовы, совсем другой вкус. Не скажи, — возразил Никич, — эти Дарья, что ли, из бычков, вполне были ничего. — Тот это ряху и нажрал, — сказал Игорь. Это не от еды, а от Конституции. — Кир, водочки попроси, пожалуйста, — деликатно сказал Никич. — Да ты что, — сказал Кир. — А? — обернулась мать. — Нет, это я так, — смутился он, — мыслимо. Мать посмотрела на него долгим подозрительным взглядом. Он его хорошо помнил. Еще когда заболевал в детстве и врал, что чувствует себя отлично, она изучала его так же подозрительно. «Сережа», — сказала она наконец, — «ты как?» «Господи, все в порядке», — раздраженно сказал Кир. Мать наверняка начиталась тут про афганский и чеченский синдром, про ветеранов, не находящих себе места, про контуженных и инвалидов, бросающихся на людей. Ужас, до чего небогатый набор мыслей помещался в головах у нынешних людей, у всех решительно». От того и воевали хирово, что не могли ничего просчитать, думали в рамках да нет, считали на два хода. Вот именно, сказал Игорь. Что они тут себе думают? Ты объяснее, что общаешься с друзьями. Призраки заржали. Не будет вам никакой водки, подумал Кир. Мам, сказал он вслух. Я иногда разговариваю сам с собой. Это не значит, что у меня крышу сорвало или мало ли. Это потому, что когда в разведке Долго одному быть приходится. В засаде там или мало ли. И чтоб не спятить, начинаешь разговаривать или петь. Это просто привычка, мам. Я могу без этого свободно. Ты кого вечером позовёшь? До да кого хочешь во дворе там или мало ли, сказал Никич. Кир хотел показать ему кулак, но удержался. Положим, он привык в разведке разговаривать сам с собой, но показывать кулаки невидимому врагу он всё-таки не привык. Не до такой степени ему было одиноко. Та не сам позвонишь. Ну, давай. Да она знает, не бойсь. Меня из ихнего дома мен сегодня видел, так уж явно раззвонил. Пашке Кузнецову брат. Ну, морда ты стал удивительно. А чего ж не мордатый? Эта тема была матери приятно. Она совпадала с её вечным убеждением: всем хорошо, одни мы самые бедные. Они не делают ни черта, им чёрные платят. Весь город знает, что платят. Танька говорила, тоже всё время отстёгивать приходится. Ей ночью там, знаешь, как страшно, что охраны нет. А что толку с твоей охраны? На сосётся и дрыхнет, а ей круглые сутки торговать, сутки через двое. Хозяин требует, чтобы 24 часа. Ну вот, сказал Кир. А ты говоришь, иди в охрану. А чего, сказала мать? Я поговорю, да Таня поговорит, да кто хочешь. Делать-то не надо ничего. Это не охрана, сказал Кир. Никич сосредоточенно нюхал пельмени. Очень прилично, сказала она уверенно, то есть просто как дома. Ты бы водки всё-таки попросил, напомнила Лыга. Мам, сказал Кир, я это, ну, я не пью-то, знаешь, так только чтобы компанию поддержать. Он не удержался и усмехнулся. Это ты мою компанию хочешь поддержать? улыбнулась она. Ну и твою, может, и ты? Печень, сказала мать. Какое там? Ну вот А мне бы чуть-чуть, а? Да вечером всё равно же. Ну, копелюшечку. А, ладно, сказала мать. Это ты в детстве, когда ролики просил, так же жалобно. Она вдруг заплакала, обняв его голову. Кир понял, о чём ей напомнили ролики. Ма, сказал он твёрдо. Да фигня это всё. Да я на них ещё поеду, вот увидишь. Я же когда хожу, то незаметно почти. Я не о том. А о чём? Долго не было тебя. «Ну, всё же в порядке», — сказал Кир. Ему было неудобно, что мать плачет при Игоре с Никичем. Чёрт ли они вообще припёрлись? Ему стыдно было за свою квартиру, за восьмиквартирный двухэтажный дом на улице Володарского, не бывавшего в корабле ни даже проездом, за убожество, за разговор, который тоже выходил не такой. Всё было как в плохом кино, узко, бедно. Словно всё с момента возвращения происходило в чём-то не шибко богатом воображении, вроде его собственного или хуже. Мать налила полную стопку. Кир помнил эти стопки. Их купили незадолго перед смертью отца. Кир ходил в третий класс. Первым потянулся Игорь. Куда ты лезешь, обиделся Никич. Сиди, тормоз. Ага, тормоз. Ты всегда первый успеваешь, и зажмурился первый. Игорь вдумчиво нюхал, но на эту реплику обиделся. Кто? Кто первый зажмурился? Ты, невозмутимо сказал Никич. Да я глаза тебе закрыл. Блядь, какая наглость. А правда, сказал Кир, интересно, кто первый-то? Где, спросила мать. Из квасова нашего кто первый вернулся? Да все уже вернулись, сказала она недоумённо. Это же только ты остался. Вас и ушло не так много. Кто мог к Красильникову на лапу сунули? Только мы крайне досуховы. Красильников был местный воинком, достраивавший под корабленом уже вторую дачу. Он первый, я бля, буду, сказал Никич, отпихивая Игоря и склоняясь над стопкой. Бля, будет, кивнул Игорь. Да ладно, не бось обоих накрыло, сказал Кир тихо. Ему не нравилось, что они ссорятся. Нет, сухов-то в порядке, сказала мать. Он под Вологдой был, во внутренних. Сейчас по области ездит с автолавкой. Хорошо хоть в менты не пошёл сказал Игорь. "Точно", кивнул Никич. "МВД объявляет набор скрытых садистов с комплексом неполноценности". Матё улыбнулась, словно услышала или услышала